«Магистр рал Ричард обернулся и увидел генерала Кирсона. Он выпустил руку Кэллен. Кара встала на шаг позади матери-исповедницы. «Что случилось, генерал?» Генерал остановился и помахал каким-то письмом. За спиной Керсона Ричард увидел усталого солдата. Его доспехи были в пыли. «Донесение от генерала Райбиха!» Генерал протянул Ричарду письмо. Грисом только что прискакал. Ричард сломал печать и развернул письмо. Закончив читать, он отдал его Кэлен. Взгляни. Пока Кэлен читала, Ричард обратился к Гонцу. Как дела у генерала Райбиха? Когда я уезжал, все было отлично, магистр Рал, ответил грисом. Сестры Света догнали нас. Они сказали, что это вы им велели. Теперь они с нами, и мы ждем приказа». В донесении было сказано почти то же самое. Когда Кэлен закончила читать, Ричард отдал его генералу Керсону. Генерал прочел донесение и посмотрел на Ричарда. «Что вы думаете, магистр Рал? «В этом есть смысл. Мне кажется, что нужно отзывать армию с юга. Как пишет генерал Райбих, они заняли стратегически выгодную позицию. «А ваше мнение?» Ричард передал письмо Кари. Генерал поправил плащ. «Я согласен с Райбихом. На его месте я сделал бы то же самое. Армия уже там. Почему бы не пристроить ее к делу? Они будут следить за орденом, и если враг двинется на север, цапнут его за задницу». Он вздрогнул. «Простите, мать-исповедница». Келлен улыбнулась. «Мой отец был воином, генерал». Прежде чем стать королем. Во мне оживают воспоминания. Она не стала уточнять, хорошие или плохие. Я тоже согласна, что стратегически выгодно оставить армию Райбиха на юге. Кара передала письмо назад Ричарду: Без Райбиха мы не будем знать, куда направится армия Ордена. Северо-восточная часть Хары скудно населена. И когда Джеган двинул бы войска туда, мы бы об этом понятия не имели. а он бы не встретил сопротивления. «Если бы он только не решил сразу атаковать Народный дворец», – сказал Кирсон. «И это была бы его фатальная ошибка», – вставила Кара. «Генерал Тремак, командующий Внутренней гвардией, объяснил бы врагу, почему от любой армии, которая пыталась взять Народный дворец, не осталось в живых больше одного солдата. И то, чтобы было кому рассказать о поражении». Кавалерия порубила бы их на куски на равнинах Азрита. "Она права", сказал генерал Кирсон. "Если Джеган пойдет туда с тервятником, будет раздолье. Тремак позаботится об этом". У Ричарда была и другая причина оставить армию генерала Райбиха на юге. "Магистр Рал", спросил гонец, "могу я задать вопрос?" "Конечно, какой?" Гресом положил руку на эфес своего короткого меча. Что происходит в городе? Я видел телеги, полные мертвецов, и слышал, как глашатые призывают людей выносить своих умерших. Ричард глубоко вздохнул. Это еще одна причина, чтобы генерал Райбих оставался на юге. На Срединной земле обрушилась чума. Вчера умерли 750 человек. «Да сохранят нас добрые духи!» Грисом вытер ладони штаны. Я так и подумал, что случилось что-то подобное. Ты отвезешь мой ответ генералу Райбиху. Но я не хочу, чтобы вместе с ответом ты привез им чуму. Ты должен передать сообщение устно. Не подходи ни к кому ближе, чем на 20 шагов. Ты подъедешь к постам. Передашь часовым, что я согласен с рассуждениями генерала. Пусть остается на юге и снабжает нас сведениями. После этого ты сразу вернешься сюда. Грисом отсалютовал. Слушаюсь, магистр Рал. Мне очень жаль, что я не могу позволить тебе остаться там, солдат. Но мы стараемся не допустить распространения эпидемии среди наших войск. Генерал Кирсон провел ладонью по лицу. Ах, магистр Рал, я должен поговорить с вами об этом. Мне только что стало известно. Ричард нахмурился. «Что именно?» «Ну, одним словом, чума добралась до наших людей». У Ричарда упало сердце. «В каком отряде?» Генерал замялся. «Во всех, магистрал. Похоже, это от шлюх. Они, наверное, думали, что это безопаснее, чем торговать собой в городе. И все ломанулись к солдатам». Ричард сжал виски. Ему хотелось сказать, что он больше не может. Просто сесть на пол и сказать, что он больше не может. Я зря велел казнить Тристана Башкара. Я должен был позволить ему убить всех этих шлюх. В конечном итоге это спасло бы много жизней. Если бы я знал, что так будет, я убил бы их всех своими руками. Кэлен сочувственно коснулась его плеча. А Вы хотите казнить их, магистр Рал? спросил генерал Керсон. «Нет», – тихо сказал Ричард. «Дело сделано. Теперь это бессмысленно. Они не хотели нам зла. Они просто пытались спасти свою жизнь». Ричард вспомнил слова Рикера. «Я не могу больше мириться с тем, как мы используем наш дар. Мы не создатель и не хранитель. Даже отвратительная проститутка имеет право прожить свою жизнь». Грисом Поешь, отдохни и отправляйся в путь. Грисом отсалютовал снова. Слушаюсь, магистр Рал. Я выйду через час. Ричард кивнул. Гонец ушел. Магистр Рал, сказал генерал. Если это все, я вернусь к своим обязанностям. Да, генерал. Только одно. Изолируйте всех больных. Перевезите их в отдельный лагерь. Посмотрим, может, удастся локализовать эту вспышку. И больше никаких шлюх в лагерях. Ни одной. Скука лучше, чем смерть. Предупредите всех проституток, что лучникам будет отдан приказ стрелять, если они приблизятся к лагерю. И не забудьте отдать этот приказ. Генерал вздохнул. Я понимаю, магистрал. Все будет сделано. Кирсон ушел. ричард обнял кэллен за талию и вздохнул почему я не подумал об этом раньше я мог бы предотвратить эту вспышку кэллен промолчала магистрал сказала кара я пойду к Сельфиде сменить бердину я с тобой хочу узнать что она еще вычитала в дневнике кроме того мне нужно пройтись ты пойдешь спросил он кэллен она взяла его за руку конечно